Глава 18 В этот вечер Реджи держался как мог, но под конец его психика все же не выдержала нагрузки и надломилась. Слишком уж много за один раз свалилось на бедного доктора информации, и главное, что не факт, то катастрофа. Последняя новость — оказалась той самой последней каплей, после которой сосуд терпения человека обычно переворачивается и изливает на окружающих все, что в нем копилось долгое время. Своими намеками на бегство с земли Дарья Мирская в конец вывелась инакой из душевного равновесия. Сперва Реджи просто вспылил... Да и как тут не вспылить, если окружающие тебя люди отнюдь не глупые и, по идее, компетентные каждый в своей профессии, несут такую околесицу? Земля — это дом, колыбель человечества. И да, не стоит вечно жить в колыбели, но и при первом же серьезном испытании сжигать все мосты и бежать, это, по мнению Синака, было выходом крайне сомнительным и обреченным на провал». Не о том говорил пионер космонавтики Цолковский. Маловероятно, что он планировал переселить вообще всех людей на другие планеты, в другие звездные системы и галактики. Как вариант, найти похожую на Землю планету, изучить ее, подкорректировать на ней, если нужно, условия, а после потихоньку заселять это, да. Собственно, этому Синак и посвятил всю свою научную жизнь. Но ну вот так, за здорово живешь, уступить свой дом инопланетным захватчикам — это уже было за гранью адекватности. — В каком, скажите мне, на милость воспаленном мозгу появилась эта абсурдная идея эскапизма? — разорялся Реджи. — Наверняка люди, ответственные за подобные решения, не были этническими русскими. Это же кем надо быть, чтобы до такого додуматься? Синак, разумеется, и сам не являлся эталоном русского. Но за годы жизни в этой суровой стране он проникся и духом ее несгибаемого народа, и его волей. В некоторых вопросах он был даже более россиянином, чем иные коренные представители этого многонационального и многоконфессионального государства. Например, в части патриотизма или веры в особый путь России ее исключительную миссию нести миру идеи гуманизма и справедливости индус Синак гарантированно дал бы фору любому славянину в десятом колене. Не было в истории таких ситуаций, когда русский по духу человек бежал от врага, все больше распалялся Синак в приступе искреннего патриотизма. Причем окружающим до конца было непонятно, с чего это русского индуса так накрыло. И Мирская, и оба генерала пытались хоть слово вставить, но перевозбудившийся невесть, от чего ученый им такой возможности не давал, с каждой секундой он все больше распалялся. «Русский народ ни перед кем не гнул шеи, не бежал, не прятался, бился, да, тактически отступал». Было такое. Погибал? Да, сколько угодно. Умирал сотнями, тысячами, миллионами. Русский человек во все времена геройствовал, упорствовал, сопротивлялся, побеждал. Да, да, да, еще раз да, все это было. Но никогда такого не было, чтобы русский человек улепетывал, как трусливая шавка, оставив позади себя все, что ему дорого и любимо. Говоря русский, Синак не имел в виду национальность — Он говорил об общности людей, объединенных единой идеей, единой культурой, верой и землей. И пусть культуры на данном территории были разными, а боги отличались друг от друга в деталях, главным было другое. Русские люди были в первую очередь людьми одного уклада, людьми, замешанными на одной истории. Синак еще мог поверить в то, что эскапизм, как один из вариантов решения проблемы ваэров пришел из западной культуры, но принять эту абсурдную идею в рамках своего общества, в рамках того культурного кода, к которому он относил и себя самого, он не мог. В итоге, до предела, наполненный пафосом и героикой, речь Синака возымела эффект лишь на него самого. Причем эффект этот был скорее негативным же в какой-то момент попросту выбился из сил, резко побледнел и рухнул без чувств на руки подоспевшему вовремя Волкову. И не мудрено, в моменте он даже выскакивал со своей каталки и декларировал свой монолог стоя, бурно жестикулируя руками. Взволнованные состоянием обезумевшего доктора генерала усадили разбушевавшегося русского интуза, обратно в креслокаталку и передали его безвольное тело в лазарет. Туда бедного редже отвезли Дарья Мирская и Уна. Сопровождать их вызвался генерал Панкратов, а Волков после такого концерта лишь пальцем у виска покрутил и убрался к себе, сославшись на занятость. Уходя, он не забыл отпустить едкую колкость о том, что рад, что другие военные не видели этого позора. Им так разрекламировали этого ученого, а на деле вышло, что синак просто алкоголик с неустойчивой психикой. Ни Дарья Мирская, ни генерал Панкратов ничего на это не ответили. Да и что тут скажешь, если факты полностью подтверждали сказанное? Сенак действительно не был готов принимать реальность такой, какая она есть». «Но чего вы хотели?» — развел руками начальник медицинской службы объекта майор Коркин, когда к нему в лазарет транспортировали бесчувственное тело Синака и рассказали о его эмоциональном выступлении. «Он только вышел из комы. И потом вы же понимаете, что месяц комы — это лишь малая талика того огромного пласта информации, который Синак пропустил». Сейчас его мозг после химического и медикаментозного рехаба будет испытывать определенный дискомфорт. Мы это называем информационной абстиненцией. Слишком долго его психика подвергалась воздействию ВР. -ов. «Да, Валерий Павлович, соглашусь с вами», — кивнула мирская доктору и объяснила генералу Панкратову его мысль. «Это президент. Вы и другие военные генштаба прятались от воздействия ВР под землей». Опять же, репликанты, не поддающиеся воздействию извне, не пострадали. Во всяком случае, те, кого мне удалось вернуть на Землю. Да еще какой-то малый процент населения планеты оказался в аэром не по зубам. «Доли процента, Дарья», — уточнил Коркин. «Не думайте, что нас таких много». «Вы не можете знать этого наверняка», — возразила девушка. «Насколько я знаю, доказать последствия влияния на мозг человека можно лишь при помощи ЭЭГ и других сложных инструментальных исследований, вроде тех же МРТ или МСКТ мозга». «Все верно», — подтвердил слова мирский врач. «Вот я и говорю. Не факт, что уцелевших настолько мало, доктор». «Мы же не можем всем 40 миллиардам населения мозги просветить на томографе». «Не можем», — согласился Коркин. «Но, к моему великому сожалению, Дарья Павловна, в медицине есть такое понятие, как статистика. Я сейчас говорю не о продажной социологии, а о конкретной и точной науке, медицинской статистике, со всеми ее нюансами и особенностями». Там и выборка играет роль, и сводка данных, и математическо-статистический анализ. В общем, как бы нам не хотелось верить в чудо, против статистики не попрешь. Психотропному воздействию подверглась подавляющая часть населения Земли. Не обязательно каждому мозги просвечивать, чтобы убедиться в этом. С фактами не поспоришь. А факты, как известно, вещь упрямая. Согласно этим фактам, всего десятая доля процента населения планеты никоим образом не пострадала от воздействия ВАЭРов. Остальные же люди, коих миллиарды, вкусили прелесть психической атаки этих тварей по полной. Нет никаких сомнений в том, что доктор Синак все эти годы был в числе последних. И чудо, что мы вообще успели его выдернуть. Дайте ему время, генерал». Он все поймет со временем. Чай не дилетант, а видный ученый. но ну и сильно уповать на него я бы не советовал. Да, он в чем-то хорош и еще, вероятно, сможет послужить нам. Но давайте будем реалистами. Если есть возможность использовать знания этого человека, ими нужно воспользоваться в ближайшее же время. Вы, надеюсь, Не сказали ему всей правды. Коркин внимательно посмотрел на Дарью Мирскую и генерала Панкратова. Те отрицательно покачали головами. «Вот и хорошо. Думаю, такое лучше вообще не сообщать. Будет только хуже». «И все равно», — упорствовала Мирская. «Синаку необходимо дать время на восстановление. Иначе мы вообще можем его потерять». «Да нет у нас этого времени, Дарьюшка». Тяжело вздохнув, ответил Панкратов. «У нас на носу штурм западной столицы». Хорошо, хорошо уловив недоумевающий взгляд девушки, поправился генерал. «Не штурм, восстановление конституционного порядка». «Да уж, генерал, вы поаккуратнее в выражениях». «Вы правы, Дарья. Вопрос щекотливый и требует правильных формулировок». Нельзя допускать фривольных высказываний. Народ и без того на грани. Чуть подтолкнуть, и разгорится гражданская война. Да уже разгорелась, Григорий Иванович. Вам ли не знать, вступился за девушку доктор. Тут не соглашусь, Валерий Павлович. Пока что до горячей фазы не дошло. Так, народные волнения и русский бунт бессмысленный и беспощадный, как писал классик. Что у тех бунтовщиков в активе? Несколько оружеек вскрыли в крупных городах, позанимали, образно говоря, телефон, телеграф и ждут отмашки Касаткина. Им же никто особо сопротивления и не оказывал. Лояльные действующие власти вооруженные силы Как то полицию, нацгвардию и прочие военизированные формирования особого назначения на коротком поводке держат. Ни президенту, ни его окружению кровавые воскресения в активе не нужны. Уверен, все еще можно выправить. На нашей стороне армия и флот, по крайней мере, большая их часть. Вы лучше скажите, какой процент военнослужащих еще в строю? Реальных цифр не знает, пожалуй, никто. — Как бы то ни было, Дарья Павловна, назвать текущее положение гражданской войной у меня язык не повернется. Напряженность, борьба за власть, шахматы — это да, но благоразумие руководителей на местах пока сдерживает безумие масс. — Вы очень удачно употребили это слово «пока». — Не будьте пессимисткой, Дарья, — улыбнулся генерал. У нас хорошие шансы преодолеть кризис малой кровью. Касаткин не стремится захватить власть. Он спятил, это верно, но... Дальше нападение на инопланетный корабль его планы не простирались. Все его действия на Земле, а после и в космосе, подчинены одной единственной цели — мести. — По-вашему, так должен действовать грамотный военачальник? — Ну, разумеется, нет. Контратов грузно сел на грубый табурет. Их смирский разговор протекал в палате Синака. Оба надеялись дождаться его пробуждения. Учитывая послужной список Касаткина, продолжил генерал. Его опыт и влияние на космический флот, лично я делаю вывод, что адмирал просто сбрендел, свихнулся, как и большинство людей на планете. Но свихнулся он, как бы точнее выразиться, «Как-то правильно, аккуратно, что ли, свихнулся. В нужную сторону. Без абсурдного желания разрушать все и вся. Вы же видите, единственное его требование к действующей власти — дать ему карт-бланш, дать возможность самостоятельно действовать. По сути, ему нужно только одно, чтобы никто не мешал, не чинил ему, ни его флоту препятствий в виде обрушения систем связи с землей», и коммуникаций между кораблями. Он действительно горит своим делом, радеет за победу. Он, если хотите, выполняет некую сверхзадачу, которую сам же для себя и выдумал. И, к сожалению, он действительно верит в эту свою сверхзадачу. Вы же читали доклады с прорыва, генерал, видели записи Сориджина. Но нету у землян никаких шансов в прямом боевом столкновении с инопланетным захватчиком. А кто думает иначе, тот либо сумасшедший, либо попросту некомпетентный идиот. Идиотом Касаткин никогда не был. Следовательно, мы имеем первый вариант. Касаткин ведет флот в ловушку. И если Юка не разгромит его сразу, то только для того, чтобы этим занялись другие страны. «Вот поэтому нам...» и нужно вернуть корабли класса «Осирис» на землю. И для этого нужен доступ в СУП западный. Ну и Синак с его опытом. Западная столица под контролем Касаткина, и нам по зарез нужен контроль над городом. От успеха этой операции зависит практически все. Если нам не удастся восстановить контроль над основными узлами связи, центрами управления и ядерным арсеналом страны, Косаткин уведет таки флот в последнюю безумную атаку. А если не уведет, то попытается снести нас с орбиты. Ему даже не придется проводить наземную операцию. Достаточно будет задействовать один-два орбитальных бомбардировщика и разнести в пух и прах все известные ему командные пункты. И для этого ему не понадобится ядерное оружие. Будет достаточно и того конвенционального, что имеется на борту его ракетоносцев. — Вы мыслите как стратег, Дарья Павловна. Не зря президент вас выбрал. Панкратов перевел взгляд на спящего сенака и продолжил свою мысль если адмирал Касаткин открыто начнет боевые действия против своих же, перед всем миром обнажаться все наши внутренние противоречия. Я лично не поручусь за то, что враг внешний, я право эров, намного опаснее врага внутреннего. Для нас сейчас куда большую угрозу представляют наши западные партнеры. Действовать нужно очень скрытно, «Если другие страны поймут, какая неразбериха у нас во власти творится, думаете, они упустят свой шанс?» «Да уж», — согласился с мнением Панкратова доктор Коркин. «Для них такой шанс может оказаться единственным в истории. Первый и последней реальной возможностью свалить нас раз и навсегда». «Ваэров на Земле еще никто не видел, напрямую с ними еще никто не воевал, и этот класс угрозы еще никто не осмыслил и не взвесил, тем более что здравомыслящих на планете осталось крайне мало». «А вот борьба за первенство в мире она велась всегда», — продолжил мысль Панкратов, — «и эти войны никогда не отличались гуманностью». К сожалению, в настоящий момент человек сам для себя представляет большую угрозу, нежели сами в аэры. И кто знает, возможно, это и был план инопланетян по захвату нашего мира. Они уничтожат нас нашими же руками, а после просто возьмут планету, как говорится, без шума и пыли. Если уж мы додумались использовать принцип «разделяй и властвуй», Наивно было бы надеяться на то, что инопланетяне окажутся глупее нас. Ужасно это осознавать, генерал, но я боюсь, вы правы. Мирская подошла к сенаку и погладила его перебинтованную голову. Именно поэтому я и развиваю свой кластер борьбы. Я просто чувствую, что за этим будущее — наш шанс на выживание. Вся моя судьба, весь мой жизненный опыт — свелся к этому единственному моменту. Впервые в жизни я чувствую, что поступаю правильно, что моя борьба, доселе не оформленная в идею, а скорее интуитивная, теперь может оказаться спасением для всего человечества. «Кто знает, Дарипална, кто знает?» — задумчиво произнес Панкратов. Он понимал, о чем именно говорит Мирское. Но не мог смириться с тем, что для человека разумного настала эра заката. «Может, вы и правы, но это не означает, что нам, военным, нужно сидеть сложа руки. Как и вы, мы будем действовать. И что-то мне подсказывает, что нам нужно действовать сообща». «Ладно, господа, давайте оставим нашего переутомившегося пациента в покое». — Доктору Синаку сейчас действительно лучше поспать. Не думаю, что он скоро очнется. Коркин выпроводил из палаты Мирскую и Панкратова и пообещал сообщить о моменте выхода Синака из кризиса. — И да, доктор, — уходя обернулась Мирская к медику, — вы уж тоже не сообщайте реже всех подробностей. Он нам нужен в максимально собранном состоянии. — Обижаете, Дарья Павловна. Не переживайте, я позабочусь о нем. Он проспит не менее суток. А вам, я думаю, есть чем заняться. «Даже не сомневайтесь», — буркнул генерал Панкратов. «Операция начнется в полночь. Тянуть больше нельзя». Касаткин почти завершил подготовку к походу. «Не сочтите за труд, Дарья Павловна», — обратился Коркин к Мирской. «Утром расскажете о результатах штурма западной столицы? Я бы и рад провести ночь в ЦУПе, но...» Как видите, не смогу отлучиться, больных слишком много. Я зайду к вам утром, — пообещала Мирская, и скрылась вместе с генералом в сумраке длинного коридора ведущего конференц-залу.